В Граден Уэстер я пришел в десятом часу. В те годы я был отличным ходоком, а до поселка было, как я уже говорил, не более семи миль пути по упругому дерну. На всем побережье нет поселка Угрюми, а этим много сказано. Церковь прячется в котловине, жалкая пристань скрыта среди скал, на которых нашли гибель многие рыбачьи баркасы, возвращавшиеся с моря. Два или три десятка каменных строений лепятся вдоль бухты двумя улицами, из которых одна ведет к пристани, а другая пересекает первую под прямым углом. На перекрестке закопченная и неприветливая харчевня, заменяющая здесь гранд-отель. Одетый на этот раз более соответственно своему положению, я тотчас же нанес визит пастору в его маленьком домике вдоль кладбища. Он узнал меня, хотя прошло более девяти лет с тех пор, как мы последний раз виделись. Я сказал ему, что долго странствовал пешком и не знаю, что творится на свете. И он охотно снабдил меня кипой газет за весь месяц. Я вернулся с этой добычей в Харчевню и, заказав завтрак, принялся разыскивать статьи, касающиеся краха фирмы Хедлстона. По-видимому, это было весьма скандальное дело. Тысячи клиентов были разорены, один пустил себе пулю в лоб, как только платежи были приостановлены. Но странная вещь. Читая все эти подробности, я ловил себя на том, что сочувствую скорее мистеру Хэддлстону, чем его жертвам. Так всецело поглощала уже меня любовь к Ларе. Само собой, за поимку банкира было назначено вознаграждением и так как банкротство считалось злостным и общественное негодование было велико, назначалась необычно большая сумма вознаграждения – 750 фунтов стерлингов. Сообщалось, что в распоряжении Хэддлстона остались крупные суммы. О нем ходили разные слухи, что он объявился в Испании, что он скрывается где-то между Манчестером и Ливерпулем, или на берегах Уэльса а на другой день телеграф извещал о его прибытии на Кубу или на Юкатан. Но нигде не было ни слова об итальянцах и никаких следов тайны. Однако в последней газете было одно не совсем ясное сообщение. Бухгалтеры, разбиравшие дело по банкротству, обнаружили следы многих и многих тысяч, вложенных в свое время в дело Хэддлстона. Деньги поступили по безыменному вкладу неизвестно откуда и исчезли неизвестно куда. Только раз было упомянуто имя вкладчика, и то под инициалами «ХХ». А вклад был, по-видимому, сделан лет шесть назад, во время биржевой паники. По слухам, за этими инициалами скрывалась видная коронованная особа. «Трусливому авантюристу!» так помнится мне, называли банкрота газеты, по-видимому, удалось захватить с собой значительную часть этого таинственного вклада, который по сейчас находится в его руках. Я все еще раздумывал над этим сообщением и мучительно пытался связать его с нависшей над мистером Хэддлстоном угрозой, когда в комнату вошел какой-то человек и с резким иностранным акцентом спросил хлеба и сыру. «Си это итальяно?» — спросил я. «Си, сеньор?» — ответил он. «Я сказал, что очень необычно встретить итальянца так далеко на севере», на что он пожал плечами и возразил, что он в поисках работы. Я не мог представить себе, на какую работу он может рассчитывать в грядон Эта мысль неприятно поразила меня». Я осведомился у хозяина, когда он отчитывал мне сдачу, видал ли он когда-нибудь у себя в поселке итальянцев. Он сказал, что раз ему привелось видеть норвежцев, когда они потерпели крушение и были подобраны спасательной шлюпкой. — Нет, — сказал я, — не норвежцев, а итальянцев, вот как тот, что сейчас спрашивал вас хлеба и сыру. — Что? — закричал он на его. Это черномазы, который тут скалил зубы. О, так это макаронник. Ну, такого я еще не видывал. Да, надеюсь, больше и не увижу. Он еще говорил, когда, подняв глаза и взглянув на улицу, я увидел, что всего в тридцати ярдах от двери харчевни оживленно разговаривают трое мужчин. Один из них был недавний посетитель Харчевня, а двое других, судя по их красивым смуглым лицам и широкополым мягким шляпам, были его соотечественники. Деревенские ребятишки гурьбой собрались вокруг них и лопотали что-то бессвязное, передразнивая их говор и жесты. На этой угрюмой грязной улице под мрачным серым небом это трио казалось каким-то чужеродным пятном. И сознаюсь, в этот момент спокойствие мое разом было поколеблено и уже никогда не возвращалось ко мне. Я мог волю рассуждать о призрачности угрозы, но не мог разрушить впечатление от виденного и начал разделять этот итальянский ужас. Уже смеркалось, когда, вернув газеты пастору, я снова углубился в пустошь. Я шел, охваченный своими тягостными мыслями, как вдруг остановился, словно пораженный молнией, при виде следов человека. Следы тянулись параллельно моему пути, но ближе к берегу, и когда я смотрел их, то убедился, что здесь проходил чужой человек. Более того, по той беспечности, с которой он подходил к самым страшным местам топи, было ясно, что он вообще не здешний и не знал, чем грозила ему Градонская бухта. Шаг за шагом я прослеживал отпечатки, пока четверть мили спустя не увидел, что они обрываются у юго-восточного края Градонской топи. Вот где погиб этот несчастный. Две-три чайки, вероятно, видевшие, как он был засосан песком, кружили над местом его упокоения с обычным своим унылым плачем. Солнце последним усилием прорвалось сквозь облака и окрасило обширные просторы отмели пурпурным светом. Я стоял и смотрел на это ужасное место, угнетенное и встревоженный собственными мыслями. И сильным, непобедимым дыханием смерти. Помнится, я раздумывал, сколько времени продолжалась его агония и долетели ли его предсмертные вопли до павильона. Потом, собравшись с духом, я уже приготовился покинуть это место, как вдруг порыв ветра необычайной силы пронесся над этой частью бухты, и я увидел, как то, высоко взлетая в воздух, то, легко скользя по поверхности песков, ко мне приближалась мягкая черная фетровая шляпа конической формы, точно такая, какую я видел на голове у итальянцев. Я еще не знал, чего мне следует бояться, но, признаюсь, боялся до глубины души, и с облегчением вернулся в свою ничем не защищенную одинокую ложбину в лесу. Там, чтобы не разводить огня, я поел немного холодной овсянки, оставшейся с вечера, затем подкрепленный и успокоившийся, отбросил все фантастические страхи и спокойно улегся спать. Не могу сказать, сколько времени я спал, но внезапно был разбужен ослепительной вспышкой света ударивший мне прямо в лицо. Она разбудила меня, как удар. В тот же миг я был уже на ногах. Но свет погас так же внезапно, как и зажегся. Тьма была непроглядная. И так как с моря свирепо дул ветер и христал дождь, эти звуки бури начисто заглушили все прочие. Признаюсь, прошло с полминуты, прежде чем я пришел в себя, Если бы не два обстоятельства, я бы подумал, что меня разбудило какое-то новое и весьма осязательное воплощение моих кошмаров. Первое. Входной клапан моей палатки, который я тщательно завязал, когда вошел в нее, теперь был развязан. И второе. Я все еще чувствовал с определенностью, исключавший всякую галлюцинацию, запах горячего металла, И горящего масла. Вывод был ясен. Я был разбужен кем-то, кто направил мне в лицо вспышку потайного фонаря. Только вспышку и на мгновение. Он увидел мое лицо и ушел. Я спрашивал себя о причине такого странного поведения, и потом ответ пришел сам собой. Человек, кто бы он ни был, думал узнать меня. И не узнал. Был еще один нерешенный вопрос, и на него, признаюсь, я даже боялся ответить. Если бы он узнал меня, что бы он сделал? Страх мой за себя тотчас же рассеялся. Я понял, что меня посетили по ошибке, но с тем большей уверенностью я убедился, какая страшная опасность угрожает павильону. Требовалось немало решительности, чтобы выйти в темную чащу, нависшую над моим убежищем, но я ощупью пробирался по дороге к дюнам, сквозь потоки дождя, исхлестанные, оглушенные шквалами, опасаясь на каждом шагу наткнуться на притаившегося врага. Было так непроглядно темно, что окружи меня сейчас целая толпа, я бы этого не заметил а буря ревела с такой силой, что слух был бесполезен, как и зрение. Весь остаток ночи, которая казалась мне бесконечно длинной, я бродил вокруг павильона, не встретив ни души, не услышав ни звука, кроме согласного хора ветра, моря и дождя. Сквозь щель ставен одного из верхних окон пробивался луч света, который подбадривал меня До наступления зари. С первыми проблесками дня я ушел с открытого места в свою обычную засаду, чтобы там, в дюнах, дождаться прихода Клара. Утро было пасмурное, ненастное и тоскливое. Ветер стих перед рассветом, но потом усилился и налетал порывами с побережья. Море начало успокаиваться, но дождь все еще хлестал немилосердно. По всему простору отмелей не видно было ни души. Но я был уверен, что где-то по соседству притаились враги. Фонарь, так неожиданно и внезапно ослепивший меня во сне, и шляпа, занесенная ветром на берег с градонской топи, этих двух предупреждений было вполне достаточно, чтобы судить, какая опасность угрожает Кларе и всем обитателям павильона. Было должно быть половина или без четверти 8 когда дверь отворилась, и милая девушка пошла ко мне, пробиваясь сквозь дождь. Я встретил ее на берегу. Едва удалось вырваться, сказала она, не хотели пускать меня под дождю. Клара спросил я, вы не боитесь? Нет, сказала она так просто, что это меня успокоило. Я рассказал ей все происшедшее со вчерашнего утра, и хотя щеки ее заметно побледнели, она сохранила полное спокойствие. Теперь вы видите, что мне ничто не угрожает, — сказал я под конец. Мне они не хотят зла. В противном случае я был бы уже мертв. Она положила мне руку на плечо. — А я в это время крепко спала, — воскликнула она. То, как она это сказала, привело меня в восторг. Я обнял ее и привлек к себе. Прежде чем мы опомнились, ее руки были у меня на плечах, и я поцеловал ее. Так прошло, быть может, несколько секунд. Время влюбленных летит быстро. А затем нас пугнул раздавшийся вблизи громкий смех. Смех был не веселый, а натянутый, скрывавший недоброе чувство. Мы обернулись, хотя моя левая рука все еще обнимала талию Клары, и она не пыталась высвободиться. И в нескольких шагах от себя... Я увидел Норсмора. Он стоял, опустив голову, заложив руки за спину. Даже ноздри у него побелели от ярости. — сказал он, когда я повернулся к нему. — Он самый, — сказал я без всякого смущения. — Так вот как, мисс Хайдлстон! — продолжал он медленно и злобно. Вот как вы храните верность вашему отцу и слово, данное вами мне. Вот как цените вы жизнь вашего отца. И вы настолько увлечены этим молодым джентльменом, что готовы пренебречь своей репутацией, законами приличия и самой элементарной осмотрительностью. «Мисс — Мисс Хедлстон начал я, стараясь прервать его, но он, в свою очередь, грубо оборвал меня. — А вы помолчите, — сказал он. — Я обращаюсь к этой девушке. — Эта девушка, как вы ее называете, — моя жена, — сказал я. И моя жена крепче прижалась ко мне. Я понял, что она одобряет мои слова. — Ваша кто? — крикнул он. — Во лжете. «Норсмор», — сказал я, — «мы все знаем ваш бешеный нрав, но меня не проймут никакие ваши оскорбления поэтому советую вам говорить потише. Я уверен, что нас слушают». Он оглянулся, видно было, что мое замечание несколько утешило его ярость. «Что вы хотите этим сказать?» Я ответил одним словом. «Итальянцы». Он крепко выбранился и и перевел взгляд с меня на Клару. «Мистер Кесселис знает все, что знаю я», — сказала моя жена. «А мне хотелось бы знать, — начал он, — какого черта мистер Кесселис явился сюда, и какого черта он здесь намеревается делать? Вы изволили заявить, что женаты. Этому я не верю. А если это так, то Грэддонская топ... Вас скоро разведет. Четыре с половиной минуты, кеселис Четыре с половиной минуты. У меня собственное кладбище для друзей. Итальянец тонул несколько дольше, — сказал я. Он посмотрел на меня слегка задаченный и потом почти вежливо просил меня рассказать все, что я знаю. — У вас все козыри в игре, мистер кеселис добавил он. Я, конечно, согласился удовлетворить его любопытство, и он выслушал меня не в силах удержать восклицание, когда я рассказал ему, как очутился в Грэдоне, как он чуть не заколол меня вечер высадки и о том, что я узнал об итальянцах. «Так», — сказал он, когда я кончил, — «теперь дело ясное, ошибки быть не может». «А что, — осмелюсь спросить, — вы намереваетесь делать?» «Я думаю остаться с вами и предложить свою помощь», — ответил я. «Вы храбрый человек», — отозвался он с какой-то странной интонацией. «Я не боюсь». «Так, значит, — протянул он». Насколько я понимаю, вы поженились. И вы решите сказать это мне прямо в глаза, мисс Хэддлстон? Мы еще не обвенчаны, — сказала Клара, — но сделаем это при первой возможности. «Браво — Браво! — закричал Норсмор. — А уговор? — Черт возьми, вы ведь не глупая девушка. С вами можно говорить на чистоту. Как насчет уговора? Вы не хуже меня знаете, от чего зависит жизнь вашего отца. Стоит мне только умыть руки и удалиться, как его прирежут еще до наступления ночи. Все это так, мистер Норсмор. Нисколько не теряясь, ответила она. Но только вы этого никогда не сделаете. Уговор этот недостоин, джентльмены а вы, несмотря ни на что, джентльмен, и вы никогда не покинете человека, которому сами же протянули руку помощи. — Вот как! — сказал он. — Так вы полагаете, что я предоставлю вам мою яхту за даром? Вы полагаете, что я стану рисковать своей жизнью и свободой ради прекрасных глаз старого джентльмена, а потом чего доброго буду шафером на вашей свадьбе? — Что ж, — добавил он с какой-то кривой усмешкой, — положим, что вы способны поверить этому. Но спросите вот Кеселеса, он-то знает меня? Можно ли мне довериться? Так ли я безобиден и совестлив? Так ли я добр? — Я знаю, что вы много говорите, и случается очень глупо, — ответила Клара. — Но я знаю, что вы джентльмен. — И ни капельки не боюсь. Он посмотрел на нее с каким-то странным одобрением и восхищением. Потом обернулся ко мне. — Ну? А вы думаете, что я уступлю ее без борьбы, Фрэнк? — сказал он. — Говорю вам вперед. Берегитесь. Когда мы с вами схватимся во второй раз, то это будет уже в третий. — прервал я его с усмешкой. — А, да, верно, в третий, — сказал он. — Я совсем забыл. — Ну что ж, третий раз решительный. — Вы хотите сказать, что в третий раз вы кликните на помощь команду вашей яхты? — Вы слышите его? — спросил он, обернувшись к Ларе. — Я слышу, что двое мужчин разговаривают как трусы, — сказала она. Я бы презирала себя, если бы думала или говорила так, как вы. И ни один из вас сам не верит ни слову из того, что говорит. И тем это противнее и глупее. «Вот эта женщина!» — воскликнул Норсмор. «Но пока она еще не миссис Кесселес. Молчу! Молчу. Сейчас не мое время говорить» тут Клара изумила меня. «Мне пора уходить», — вдруг сказала она. «Мы слишком надолго оставили отца одного. И помните, вы должны быть друзьями, если каждый из вас считает себя моим другом». Позднее она объяснила мне, почему поступила именно так. При ней, — говорила она, — «мы продолжали бы ссориться». И я полагаю, что она была права, потому что, когда она ушла, мы сразу перешли на дружеский тон. Норсмор посмотрел ей вслед, пока она ходила по песчаным дюнам. — Нет другой такой женщины в целом свете! — воскликнул он, сопровождая эти слова проклятием. — Надо же было придумать! — Я со своей стороны воспользовался случаем, чтобы выяснить обстановку. — Скажите, Норсмор, — сказал я, — похоже, что мы все сильно влопались. — Не без того, милейший, — выразительно ответил он, глядя мне прямо в глаза. — Можете мне поверить, что я трясусь за свою жизнь? — Скажите мне только, — сказал я, — Чего им надо этим итальянцам? Чего им надо от мистера Хедлстона? Так вы не знаете? – вскричал он. Старый мошенник хранил деньги карбонариев – двести восемьдесят тысяч. И, разумеется, просадил их, играя на бирже. На эти деньги собирались поднять восстание. Но ну восстание не состоялось. А обманутые, устремились за мистером Хедлстоном. Нам чертовски посчастливится, если мы убережем нашу шкуру. карбонарии, воскликнул я, — «это дело серьезное». «Еще бы», — сказал Норсмар. «А теперь вот что. Как я сказал вам, мы в отчаянном положении, и помощи вашей я буду рад. Если мне и не удастся спасти Хайдлстона, то девушку надо непременно спасти». Идемте к нам в павильон, и вот вам моя рука. Я буду вам другом, пока старик не будет спасен или мертв. Но, — добавил он, — после этого вы снова мой соперник. И предупреждаю, тогда берегитесь. Идет, — сказал я, и мы пожали друг другу руки. Ну, а теперь скорее в нашу крепость, — сказал Норсмор и повел меня туда сквозь дождь. Мы были впущены в павильон Клары, и при этом меня поразила тщательность и надежность обороны. Очень крепкая, но легко отодвигаемая баррикада ограждала дверь от всякого вторжения, а ставни столовой, как я разглядел при слабом свете лампы, были укреплены еще старательнее. Доски были подперты брусьями и поперечинами, которые укреплялись, в свою очередь, целой системой скреп и подпорок. Это было прочное и хорошо рассчитанное устройство, и я не мог скрыть своего восхищения. «Мы способны выдержать осаду», — сказал я. «Пожалуй, — протянул Норсмар, — недолгую осаду, пожалуй. Пугает меня не слабость обороны, а полная безвыходность положения. Если мы начнем стрелять...» То как не пустынна эта местность. Кто-нибудь, наверное, услышит, а тогда не все ли равно умереть за тюремной решеткой или под ножом карбонария? Таков выход. Чертовски плохо у нас иметь против себя закон. Я это много раз говорил старому джентльмену. Он, впрочем, сам того же мнения. Кстати, спросил я, что это за человек? Это вы Хедлстоня просил Норсмор. Порочен до мозга костей. По мне пусть хоть завтра же ему свернут шею все черти какие только есть в Италии. В это дело я впутался не ради него, вы меня понимаете. Я уговорился получить руку этой барышни и своего добьюсь. Это я понимаю, сказал я. Но как отнесется мистер Хаддлстон к моему вторжению? «Предоставьте это Кларе», — сказал Норсмор. «Я чуть было не отвесил ему пощечину за эту грубую фамильярность, но я был связан примирением, как, впрочем, и Норсмор. Так что, пока не исчезла опасность, в наших отношениях не было ни облачка. Я да ему должное с чувством самого искреннего удовлетворения. Да и сам не без гордости вспоминаю, как вел себя в этом деле, ведь вряд ли можно было представить себе положение более щекотливое и раздражающее.